Глава двадцать седьмая. Полет. «Ави, стой!» — окрикнул мини-Рэндал. «Ты это серьезно? Собираешься оседлать дракона? Он же тебя уронит!» До нас донесся возмущенный драконий рык, в котором слышалось, «Скоро на одного песца в этом мире станет меньше». «Не уронит!» — отмахнулась я, а потом заметила трясущуюся фигуру кучера. Мужик был явно напуган. И совершенно не рад новым впечатлениям во время предстоящего полёта на крылатом ящере. Впрочем, давай сюда твою лошадь, развернулась я к бывшему жениху. Тот присиял и подал знак рукой своим людям. Ко мне тут же подвели чёрного коня. Ты знаешь, сегодня я влюбился в тебя с новой силой, признался Рендол. Даже не думал, что ты можешь быть такой, замялся он, подбирая слова. Какой? усмехнулась я. уверенный, сильный, властный перечеслил писец, пожирая меня взглядом. Между нами всё кончено, Рендол, спустил я его с небес на землю. Давай расстанемся спокойно, без некрасивых сцен. Жду тебя утром с отчётом о результатах допроса Рогдианы. За одно коня заберёшь. Хорошо, я приеду, когда скажешь, с готовностью затряс он головой. А насчёт Рогдианы, ты уверена, что стоит давать ход этому делу? Только представь, как может отреагировать посол Маракеша. Рагдиана, его единственная и горячо любимая племянница. Он тебе этого не простит. Ценой мести может стать твоя рептилия. Кивнул он на дракона. Впрочем, решать тебе. Если передумаешь, дай мне знать. В ближайшие пару часов я ещё могу отозвать это дело. Потом будет поздно. Я тебя услышал, Ренду, кивнул я ему и повернулась к кучеру. Садись на коня и возвращайся в поместье. Я вернусь через час. Скажи Дайрану, чтобы к этому времени был готов ужин. Да, госпожа, с облегчением выдохнул слуга, склонившись передо мной чуть ли не до песка под ногами. Вскочив в седло, он умчался. Ави, возмутился Рендел. Я дал скакуна для тебя, а не для раба. Увидимся утром, Торнс, невозмутимо отозвалась я. Сообразительно, Лекс мгновенно подлетел ко мне поближе и положил передо мной на дорогу крыло, по которому я ловко вскарабкалась наверх. Шея со сверкающими желтыми чешуйками была теплой, не обжигающей, и за нее было приятно держаться. Едва я уселась на дракона, Лекс взял в лапу кроличью тушку. Мы взмыли в небо и вслед донеслись отголоски горячей перепалки. «Ренни, ты не можешь так со мной поступить!» Верещала брюнетка. «У меня нет выхода, Диана. Сама виновата. Надо было держать язык за зубами», отбивался песец. Обвинение было произнесено прилюдно при множестве свидетелей. «Хочешь замять это дело? Договаривайся с Великой. Проси у нее прощения. А я просто выполняю свой долг и не допущу, чтобы меня уволили с работы из-за халатности. Ты ее слышала. Она настроена очень серьезно». ты мог её уговорить, убедить, не портить мне живи. Голос Рогдианы становился всё тише по мере того, как мы набирали высоту и наконец оборвался совсем. Ящер просто парил в облаках, наслаждаясь свободой и моей компанией. Его эмоции передавались и мне восторг и пьянящее чувство полёта. Мы промчались над берегом искрящегося моря, потом над кромкой густого зелёного леса. Шикарная природа, высота и замечательная компания. Все было идеально. Почти. Лекс был все еще рабом, я пришелец и в чужом организме, а в драконьих лапах болтыхалась обморочная тушка большого кролика. Скорей бы вернуться в свое тело и полетать драконицей рядом с этим огненным красавцем бок о бок. Хотя, надо признать, кататься на нем было тоже очень приятно. И тут до меня дошло, что я не сказала Лексу, куда мы летим. Аптека, крикнул я ему, махнув рукой на видневшийся в отдалении город. Придётся искать это здание самим, без кучера. Дракон понятно выквнул и полетел в нужном направлении. Амрачали наш полёт ещё и мысли об Брегидиане. Правильно ли я поступила, выдвигая обвинения и настаивая на её допросе? Вдруг Писе окажется прав, и посол не простит мне ареста племянницы. вытвинет мне встречный иск за нападение на дороге, ещё и покушение на убийство присовокупит. Тогда жизнь Огненного дракона 5 будет в опасности. Нужно срочно придумать, как я могу его защитить. Там, крикнула я, заметив изображение белого креста на одном из зданий. Но Лекс и без меня уже всё разглядел. Вид приземляющегося на мостовую крылатого ящера-здабычей без жизненим гигантским кроликом Надолго переполошил жители провинциального городка. Лишь разглядев меня со скользьющей с драконьей спины как с горки, верещащее население слегка успокоилось. Я вытащила из кармана бутылёк с лекарством и прочитала надпись на этикетке: "Аптека Северная". Подняла взгляд на вывеску и убедилась, что мы прибыли туда, куда нужно. "Оставайся на улице, присматривай за пашей". "Ладно", обратилась я к дракону. Краконь может очнуться в любую минуту, опять запаникует и натворит новых бед. Хватит с нас на сегодня приключений. Дракон решительно кивнул, давая понять, что присечёт любой кроличий беспредел, но в то же время недовольно фыркнул, боясь отпускать меня одну в сомнительное птичное заведение. Не волнуйся, я быстро, заверила я его. Мне снова кивнули. Лекс уволок кроличу тушку под ближайшее дерево. и сделал попытку замаскироваться с трофеем под живописный холмик, но любопытные дети и их не менее любознательные родители постепенно брали ящера в окружение, обступая плотным кольцом. Надеюсь, он продержится до моего возвращения. «Добрый вечер», — произнесла я, переступив порог аптеки. С виду тут все было как обычно. Полки с лекарствами в бутылочках разных размеров, мешочки с травами — Отдельно бинты, корсеты, в воздухе витал сильный аромат мяты. За прилавком стояла высокая женщина лет сорока, с длинными рыжими волосами, забранными в аккуратный пучок на затылке, в сером платье из дорогой ткани и строгом белом фартуке. Мягкие черты лица, умные зеленые глаза, высокий лоб, на вид она производила приятное впечатление. «Лика, здравствуйте!» Обрадовалась она, увидев меня, но тут же осеклась. Что-то не так? вскинул я бровь. Ты не о велика. ответила женщина.